Размышления в этом направлении заставили Зиркнифа задуматься о собственном потомстве. Он еще не был женат, но уже имел детей. Это были результаты мимолетных связей с женщинами, которых он даже любовницами назвать не мог. Просто наложницы и никакой привязанности. И речи не могло быть о том, чтобы сделать императором или императрицей одного из своих нынешних отпрысков. Но все-таки он надеялся, что у кого-нибудь из них окажется нужный талант. И если в будущем дети императрицы окажутся бездарными, а потомство от наложниц будет лучше, то он с радостью поменяет их местами. Однако вся проделанная работа, над которой я корпел днями и ночами, практически ничего не дала. Если бы я только мог научить чиновников делать все как надо, они взяли бы часть забот на себя, а я смог бы заняться внешней политикой, делать заявления, проводить заседания, как делали императоры древности. И, конечно, я не хочу, чтобы мой ребенок, следующий император, страдал так же, как я, иначе мои потомки не выдержат стресса и проклянут мое имя. В настоящее время империя была построена одним человеком, вернее, одним поколением талантливых людей. Они заложили фундамент, И этим фундаментом Зиркниф хотел воспользоваться для своего великого труда – строительства будущего империи. Однако не было гарантии, что следующий император или один из следующих не разрушит плоды его стараний. Смогу ли я построить империю, которая выдержит испытания временем и которая смогут управлять даже без такого талантливого правителя у руля? Зеркниф омучил этот вопрос. «Это будет очень сложно». Ведь Ваше Величество изменило империю своей абсолютной властью. И вы не можете управлять страной так, как это делали императоры до вас. Вармилинин, твоя работа – найти путь к достижению моих целей. Конечно, я обладаю абсолютной властью. Все императоры прошлого старались сосредоточить силы страны, нет нации в своих руках. Однако я считаю несправедливым контролировать императору все дела государства. «Какая тогда польза от чиновников? Возможно, ты уже потерял бы свою голову». «По крайней мере, он не оставил бы ее в Имперской Академии Магии, Ваше Величество». Эти слова были сказаны Флюдором Парадином, одним из высокопоставленных членов Имперской Академии Магии и также высшим должностным лицом Министерства Магии. Смысл в том, что его академия не вырастила бы такого дурака». Ха -ха, да ты прав, дед!» Зеркниф негромко не громко кашлянул, и настроение внутри кареты стало серьезней. «В моем поколении Империя вернулась в свою молодость. Она стала как новорожденный ребенок. Мы будем изгонять все старое и изгнившее и заменять его новым». Как Вармилинин и сказал, «Мне придется немало потрудиться, пока Империя зреет. Но если она не вырастет...» то это будет иметь катастрофические последствия. В будущем я буду определять только общие цели для империи. И должностные лица подо мной помогут воплотить их в жизнь». Страна, управляемая одним человеком, была слаба. Зиркнифу это было понятно. Рон опустил голову. Волосы его были седыми и тонкими, несмотря на его возраст. И ожидал указаний императора. «Император следующего поколения...» «Говоря об этом, у Вашего Величества есть ребенок от той?» Зиркниф сразу понял, что подразумевает Базиуд, под словами «от той». В конце концов, Базиуд знал, что у Зиркнифа была любимая наложница. Любовницы Зиркнифа выбирались с учетом внешности или статуса их родителей. На одну женщину выбрали совершенно из-за других достоинств. Ее выбрали из-за необычайно высокого интеллекта. Поэтому ей разрешили обсуждать политику с Зиркнифом. Хотя и не публично, и только в постели, но она единственная женщина, которой он позволял это. Поначалу он вовсе не собирался брать ее в качестве наложницы, но все закончилось так по ее же настоянию. Зиркниф, однако, был бы счастлив, если бы она стала его супругой-императрицей. Нет, это не то, чего она желает. Она говорила, что... Сокровище, с которым ты рожден, манит в себе алчных людей, но само по себе не дает ничего. Чтобы его использовать, нужен интеллект. Одни заменяют его тяжелым трудом или подчиненными, другие – силой. Но какие проблемы оно бы не вызвало? Оно должно сверкать чистой красотой в глазах твоих подчиненных. Или что-то вроде этого. И пусть ваш союз не будет чистым. Ваш ребенок может выглядеть не очень хорошо, но ведь причиной этому будет ваша родословное. Хотя подчиненным будет приятно получать приказы от красивого императора. Ты ничего не по... Э? Ты так думаешь? У Зеркнифа не было начальников, и он не мог понять слова Базиода. Сам же Зеркниф не побрезговал бы поставить уродливого, но умного человека на любую должность, даже ключевую. По крайней мере... Это было бы лучше, чем смотреть на какую-нибудь жабу. В конце концов, не предпочитает ли Ваше Величество прекрасную женщину, покачивающую бедрами? Я полагаю, да. Что ж, не то чтобы я не понимал, что ты имеешь в виду. Это действительно так? Зеркнив вытянул шею. Что-то было неладно, но он не был уверен в том, что это было. Тогда кого бы приняло Ваше Величество в качестве своей жены? Вопрос Флюдера заставил Зеркнифа нахмурить брови. Что ж, если бы пришлось выбирать между женитьбой на ком-нибудь внутри страны или из-за границы, мне пришлось бы решиться на последнее. Нет никакой выгоды в женитьбе на соотечественнице. Что же касается женитьбы на иностранке, ну, нечитаемая женщина такой тип приветствуется. Флюдор погладил свою бороду и предположил. Принцесса Реннер? Зиркниф снова нахмурил брови. Третья принцесса королевства Рейстис – Реннер Тейре Шарделон Райль Вайлсельф. Она была известна как Золотая принцесса, и ее внешность и репутация соответствовали ее прозвищу. За несколько лет она заняла первое место в списке женщин, которых он презирал больше всего. Зиркнифу по нраву скорее подойдет майора Кобелия – который управляет городом-государством Пейборд. Я понятия не имею, о чем думает эта женщина. Ее действия выглядят так, как будто она специально хочет потерпеть неудачу. Хотя Зеркнив думал, что такие люди не должны существовать. Он признавал, что люди были странными и сложными настолько, что не может исключить возможность и таких случаев. Если она действительно планировала неудачу с самого начала, тогда чего она добивалась? Чем больше он пытался понять мышление Реннер, тем больше он чувствовал, как будто он запутывается в паутине. Это было очень неприятное ощущение. Если бы только кто-то мог помочь мне избавиться от этой тошнотворной женщины. Мы наймем Изанию, если этого желает его величество. Изания – группа убийц, выбравшая себе имя одного из тринадцати героев. Они базировались между северо-восточным краем империи – и альянсом городов-государств, и они были следующими в использовании необычных методов. Также он пытался принять их под своё крыло в качестве департамента тайных операций, но они не отвечали на такие предложения. «Хватит об этом. Нам нужна революционная проницательность той женщины. Лучше позволить ей жить, чем убить её». «Хм, учла ли эта женщина подобное развитие событий? Может ли кто-то планировать так далеко вперёд?» «Если бы», – ответил Зиркниф, но хоть и сказал так, все же признавал такую возможность. Слова Реннер были предназначены Зиркнифу через шпионов в королевстве. Политика, которую она предлагала, была такой, что Зиркниф не мог не восхищаться. Тот факт, что эта политика была затем спокойно принята в Империи, показывал ее практичность. Было бы плохо для Империи, если бы с Реннер что-нибудь случилось». Империя менялась и перестраивалась. Инноваторские идеи Реннер были весьма кстати. Однако, учитывая, что почти все ее идеи были реализованы Зиркнифом, была опасность, что она сможет просчитывать его ходы, даже не имея источников информации в Империи. В результате Зиркниф, опасаясь излишнего влияния королевства, бросил идею переманить к себе воина-капитана Газефа Стронофа, хоть и сильно хотел этого. С королевством не случится ничего страшного, если принцесса Реннер умрет. А вот империя рухнет, если ваше величество погибнет. Мы, четыре рыцаря, можете в состоянии справиться с убийцами, но есть и другие факторы. Так что я надеюсь, что ваше величество не погрузится слишком глубоко в свою работу. Конечно, независимо ни от чего, я не могу позволить себе умереть до того, как империя сформируется в сильное государство».